Дискография. 2011 год. Захар Прилепин and Elephant. Времена года. Полден Мьюзик. 2012 год. Захар Прилепин and Elephant. Переворот. Геометрия. 2013 год. Рич и Захар Прилепин. Патологии. Тонерекордс. 2015 год. Захар Прилепин and Elephant. Охотник. Геометрия. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Михаил Росляков.